Перевернутое дерево Перевернутое дерево Ха! О нем никто вам лучше не расскажет, чем мы Мы это я, Юсуф, сын сапожника И я, Моху, мальчик из города Машин И я, принцесса Жемчужные слезы Если бы не перевернутое дерево Мы бы трое никогда и не встретились И у меня бы не было двух хороших и верных друзей А у меня не выросли бы пальцы на руках А я навсегда осталась бы не жадного торговца Да и вообще не случилось бы очень многого, если бы не перевернутое дерево Конечно! Да-да! А началось-то все с того, что после смерти моего отца наше имущество ушло на долги. И у нас, у моей матери и у меня осталось всего-навсего и хижина, крошечный садик с цветами и колодцем, да старая корова. Вот тогда-то мама мне и сказала... Боже мой, Боже мой, Боже мой. Юсуф, сын мой, хочешь, не хочешь, а придётся тебе пойти к падишаху и наняться на службу в его войско. Ха, зачем, мам? я пойду к нему? Пускай сам придёт сюда, ведь это ему, а не мне нужно войско. Тихо, да что ты? Что ты, если падишах услышат, то прикажут тебя казнить. Боже мой, боже мой. Боже мой. Откуда мне было знать, что у падишаха всюду доносчики? В тот же день шаху пересказали мои слова и, рассердившись, он сам решил пожаловать ко мне. С -саломат. <с -саломат> <с -саломат> <с -саломат> вот тебе и на. Да ты не как заика. Неужели все падишахи заикаются? Нет. У каждого п -п -п падишаха своя болезнь. А у тебя кроме заикания какая? У меня жестокосердие. Это очень тяжёлая б -б -б болезнь. Мне только тогда становится легче, когда я сорву на ком-нибудь зло. Так ты пришёл, чтобы сорвать зло на мне? Нет, я пришёл записать тебя в своё войско. Ха. А какой ты мне жалование будешь платить? Я солдатам жалования не плачу. Моё войско грабит чужие страны, приносит добычу мне, а солдатам я отдаю. Четвёртую часть. Да ведь в других странах тоже люди живут. Конечно, такие же, как и у нас. Значит, если я пойду в твоё войско, я тоже заболею твоей болезнью, жестокосердием? Не пойду я к тебе на службу. Кончен разговор. Не пойдёшь? Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь? Я Папа Дишах, сын Папа великий Саламат. А знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Я Юсуф, сын Сапожника. Эй, слуги и солдаты! Ко мне немедленно з -з заберите в мою собственность сад и колодец у этого дерзкого м -м мальчишки. Ты слышишь, сын Сапожника? С этой минуты ни ты, ни твоя мать не смеете больше ни сорвать цветка в саду, ни выпить глотка в -в -в воды из колодца. Будешь помнить, как перечить великому падюшаху. Слуги, во дворец! Теперь мы с тобой совсем умрём с голоду, сынок. Ну что ты, мам, не плачь, не плачь, мам. У нас ещё осталась корова. Я отведу её к старости, он даст нам за неё много денег. И мы купим хлеба, воды. Не плачь, не плачь, мам. Что-то будет, что-то будет с нами теперь. Только ты говоришь, она дает молока это корова. Три кувшина в день, господин староста. Очень хорошее молоко. Так. так. Три кувшина. Да. Ну, ну, ну хорошо, хорошо. Я заплачу тебе за корову три рупии. Целых три рупии за каждый кувшин по рупии. <свят> Если бы твоя корова давала 40 кувшинов, я бы заплатил 40 рупий. Но ведь она даёт только три. Следовательно, три рупии. Это совершенно верно. Вот Забирай, забирай а, деньги. А, а как же я обойдусь тремя рупиями, господин староста? Не хочешь? Ну, Твоё дело. Забирай, забирай корову. Постой, постой, постой, постой, Ну, подожди. Вот, тогда знаешь что? Возьми вот эти три зёрнышка. Они волшебны. волшебные. Волшебные? Да, мне дал их один волшебник в счёт долга. Да. Он, он сказал, что если посадить зёрнышки в землю то на другой день из них вырастет дерево, по которому можно добраться до самого неба. Ого! Да, только только непременно нужно посадить все три вместе, иначе проку не будет. Ну, ну как, как а берешь зернышки? А? Добраться до неба? О! -о, -о! Господин староста, я доберусь до неба. Прощайте. <сél <Saras> Волшебные. Идем, идем, идем, идем. Юсуф, Юсуф, ведь ты уже большой мальчик. Ну, когда же ты поумнеешь? Ну, вот если бы ты принёс хотя бы три рупии, мы ведь могли бы купить хлеба. Ну, зачем ты копаешь вот эту яму? Хо, мама, посажу волшебные зёрнышки, а потом, потом заберусь на небо. Ну, и что же ты там будешь делать? Принесу тебе звёзд, мама, Целую корзину ярких звёзд. Сынок, сынок, ведь староста просто-напросто обманул тебя. Ой, а, мама! Что с тобой, сынок? Ворона! Ворона! Ой. Она схватила два моих зёрнышка! Мама, лови её! Мама, лови! А, а. Ой, улетела! Улетела! Горе мне, горе! Ой-ой-ой, мама, нет у меня коровы, нет у меня денег, а теперь не стало и волшебных зёрнышек. Ну, не горюй, сынок, ну, перестань плакать, слышишь? Ну, что же делать, мальчик? Ну, не надо плакать, успокойся, успокойся, сынок, ну, успокойся. Ты знаешь, я сейчас пойду к соседке и попрошу у неё немножко еды. Ну, а там видно будет. Ну, успокойся. Осталось одно единственное зёрнышко. Посадить его, что ли? Не вырастет дерево. Может, вырастет хоть какой-нибудь цветок. Дождичек польёт моё зёрнышко. Сынок, уже утро. Ты смотри, что натворила ночью буря. Все цветы поломаны, деревья выворочены с корнем, ну и гроза была. Ой, пойду посмотрю, выросло ли что-нибудь из моего зернышка. Сюда, погляди. Молния ударила как раз в то место, где я посадил зернышко. О, тут глубокая черная яма и никакого волшебного дерева или цветка. Но, ну но, -ну, сынок, а -а -а! Юсуф, гляди, загляни в яму, оно ведь все-таки выросло твое дерево. Только наоборот, смотри-ка, корнями наружу. По ветви уходит глубоко в землю. Смотри, смотри, даже и вершины не видно. Она где-то там, в глубине. Охо-хо! А какое оно огромное, ветвистое. Да. Вот жалость-то, а, сынок, такое хорошее дерево и выросло перевернутое вверх корнями и вниз ветвями. -я -я. Это все проделки старосты, не иначе, сынок. А мне все равно вам вверх оно растет или вниз. Я полезу по его ветвям и посмотрю, куда она меня приведёт. Да ты что, сынок? Ведь там под землёй темно. Куда ты? Вернись, Юсуф! Прощай, мама! была темнота. Хо-хо! На земле такой никогда не увидишь. И чем глубже я спускался, тем становилось все темнее и темнее. Так что я уже только ощупью мог перебираться с ветки на ветку. Потом я попал в такую непроглядную тьму, что уж и совсем ничего не мог разлететь вокруг. Я было хотел спускаться дальше, Здесь. Выходи вперёд! А знаешь ли ты, мальчик, куда попал? Нет. Это кладбище голосов. Что? Да-да, кладбище. Здесь собраны голоса всех тех людей, учёных, борцов за свободу, поэтов которых падишах казнил или заточил в тюрьму, за то, что они посмели поднять свои голоса против него, против его жестокости, несправедливости, жадности. Жестокости, несправедливости, жадности. Откуда же здесь ваши голоса? Даже после заточения и казни Голоса наши не умерли, А продолжали звучать по всей стране. Тогда Падишах приказал поймать и наши голоса И запер их в этом подземелье. Падишах уверен, что навсегда заставил нас замолчать, И теперь ему нечего опасаться. Как глуп Падишах! Как глуп как глупо Дишах. Как глуп подешах. А почему ты считаешь его глупым? <свят> Заточив нас всех вместе, Падишах сам соединил наши голоса воедино, в одну грозную силу, и этой силой мы пробиваем себе дорогу на волю. Достаточно одной искры, чтобы наши голоса загорелись, разнесли стены этого подземелья и вырвались наружу, на свет. Но мы не люди, мы всего лишь голоса. У нас нет рук. Подойди сюда. Ближе, ближе. Протяни руку. Не бойся! Не, не бойся! Не бойся! Что это? Свеча? Да, но она загорится только от огня, который поднесет к ней рука человека. Зажги эту свечу, мальчик. Зажги! Зажги! Зажги! Хе -хе. А у меня есть с собой огнивый кремень. Зажги ее и скорее спускайся по ветвям как можно дальше, оттуда, Смотри, что будет. Сейчас, сейчас. А? Ну вот, готово. Я зажёг её. Смотрите. Спеши, спеши по ветвям вниз, мальчик. Скорее, скорее. Скорее! Скорее! Нам подземелье загорелись тысячи факелов. Это наша свобода! Пусть наши факелы освещают и твой путь, мальчик! Мы свободны! факелов! Вот это да! Сколько света! Даже днём не бывает так светло! И подумать, что это сделал я своим старым огнивом! Даже ради этого стоило сюда спуститься по дереву. Ну, однако пора и дальше. Теперь при свете дело пойдёт веселей. Мне так стало радостно почему-то. Даже петь хочется. Спускаюсь, как по лесенке, Я под землю глубоко, И без веселой песенки Мне было бы нелегко Дарить свободу, Дарить свободу, Дарить свободу, Людям, будем будем будем <Answers> Пройду а кого Народу дам свободу Ты запомни, падиша Дарить свободу Дарить свободу Дарить свободу людям Мы будем, будем, будем Что это? Стучит Ого, надпись. Город машин. Город машин. Хо, Нажму-ка я на эту кнопочку. Да-да, это был город машин, в котором жил я, Мохан. В своей большой комнате На экране огромного телевизора я увидел мальчика. Он подошёл к воротам моего города. И мне так сильно захотелось поговорить с ним, что я тут же, не раздумывая, нажал все кнопки, которые были передо мной на пульте, и все мои машины сразу пришли в движение, заговорили, забегали. А я продолжал следить за мальчиком, слушал... Его голос. Город-машина. Ну что же, войду-ка я в этот город. А если мне тут понравится, то поживу немножко. Сергей, не ходите говорит. по мостовой, Береги господин Карманы. Опасайся шолики Афганистан. Не Кто говорит? по мостовой. Где вы? Никого нет. Береги, карманы. Не ходите по мостовой, жуликов. господин, а -а -а! не а -а -а -а! ходите по мостовой. Я понял, понял. Это машины. О, здорово! Какой роскошный автомобиль! Пустой. Прошу вас, господин, садитесь, пожалуйста, в машину. Благодарю вас. Только ведь мне нечем платить, у меня нет денег. Ничего, я запишу деньги на ваш счёт. Садитесь, куда ехать? Я устал. Отвези меня туда, где бы я смог отдохнуть. Будет исполнено, господин. Город. И сколько автомобилей, куда они всем мчатся. Не знаю, мы повинуемся сигналу, как и все в нашем городе. Понятно. Повинуйтесь. Ну что ж, на то и машины. А где люди? Нигде не видно ни одного человека. Автомобили пусты, магазины и дома тоже. Где люди? Ха-ха-ха-ха. Фу, да ты смеяться умеешь! Вот так машина. А куда ты меня везешь? Сколько дней вы здесь пробудете, господин? До тех пор, пока не встречу здесь человека. Вот. Ха-ха-ха-ха. Ого! Вот этот дом. Это же сто, не меньше, наверное. 240 это. Войдите в лифт, он отвезет вас на самый верх и остановится там, где надо. Он получил уже сигнал, прощайте. В лифт, так в лифт. Ух ты, вот это скорость. Так, Приехали. Посмотрим, что здесь. Пустые коридоры. Никого. О, даже желудка. Дверь. Постучать. О, о! Да она сама открывается. Входи. Входи. Я жду тебя. Hello. Человек? О, наконец-то человек. О, вот так штука. Да тебе видно столько же лет, сколько и мне. Салям алейкум. Салям. Скажи, а куда девались все люди этого города? Здесь живут только машины и кнопки. А люди либо умерли, либо убиты. А твои мать и отец? Они тоже умерли. Мой отец был хозяином этого города. Он очень любил деньги и машины. Он везде отыскивал и покупал новые машины, которые могли бы работать за сто человек. Тогда он оставлял около машины одного человека, а остальных 99, прогонял. Ну, они голодали. А зачем же твой отец так поступал? Пусть бы люди работали меньше раз машины, могли заменить их и больше отдыхали. Отец считал что рабочие обязаны работать 16 часов. Но ведь человек не машина. Отец говорил, что если сломается машина, её можно быстро починить. А что делать с рабочим, если он заболеет? Ага. Ну вот так и случилось, что мало-помалу всю работу в городе стали делать машины, а люди остались без работы. Отец был доволен, его доходы всё росли и росли. Но однажды он увидел, что магазины и базары опустели, У людей совсем не было денег. Они ничего не могли купить, даже еды, и начали умирать с голоду. Тогда они подняли восстание. Отец напустил на них роботов. Очень много народу погибло. А кто уцелел, убежал. И в городе остались три человека. Отец, мать и я. И отец... Застрелился. Час сут, часу не легче. Это зачем же? Он не мог больше получать прибыль, ведь с машин ты ее не получишь, только с людей, а людей не было. А потом умерла мама. И я остался один во всем городе. Сижу и нажимаю кнопки вот этим пальцем. Ой, ой, что это? У тебя всего один палец. А зачем мне остальные? Чтобы нажать кнопку, достаточно и одного. А раньше у тебя все десять были? Конечно. Но отец отрубил девять пальцев. Мне очень хотелось что-нибудь делать самому. А он говорил, что мне незачем работать, раз есть машины. Я должен только нажимать кнопки. Но и отрубил мне пальцы. Да он ещё хуже нашего падишаха. Слушай, бросай свои машины, кнопки и пойдём со мной, а? Мы полезем по моему волшебному дереву. Знаешь, как интересно? Нет. Как же я могу без пальцев лезть по дереву? А не бойся, я помогу тебе. Пойдём. Как тебя зовут? Меня Юсуф. А меня 001. Что? Хм, это чепуха, это не имя. В нашем городе у людей не было имён, только номера. Ну, с сегодняшнего дня я буду называть тебя Мохан. Понял? Мохан. Мохан? Ха. Мохан. Мохан. Мохан. Ха. Хорошее имя. Будто тикают часы. Моха. Мо. Идём. Идём. Нажми последний раз кнопку и вызови лифт. Быстро. Что ты всё оглядываешься? Идём отсюда быстрее, Мохан. Подожди, а знаешь, всё-таки это очень красивый город. Что с ним будет? Без людей он ничего не стоит, твой город. Одежда существует для того, чтобы её носили, сладости, чтобы их ели, а улицы, чтобы по ним ходили. Ты когда-нибудь играл на улице? Что это значит? Играть? Я не понимаю. Пойдём отсюда, скорее, Моха, а то этот город проглотит тебя. Нет ничего дороже хорошего товарища. Держись, держись за меня, за шею. Вот так, вот так. Ой, ой. Не бойся, не упадёшь. Я буду очень осторожно перебираться с ветки на ветку. Смелее. Тебе тяжело, Исуф. Ты ведь тащишь меня на себе. Не говори ерунды. Я очень сильный. Ого. Держись крепче. Стоп. Слышишь? Что? Где-то кричат. Голоса. Слышишь? Слышу. Там, наверное, собралось много народу. А ну ка пойдем на этот шум, посмотрим, что там такое. Пошли. Какое это было счастье, что Юсуф услышал шум толпы, ведь толпа эта окружала помост, на котором стояла я прикованная цепями к железному столбу. Ох, как страшно болели у меня руки и ноги, перетянутые цепью. цену! Перед вами принцесса из волшебной страны. Когда она плачет, из глаз у неё падают жемчужины. Плачь, плачь, негодная девчонка, плачь. Смотрите сами, видите, видите? Плачь, плачь, негодная, плачь. Подходите, назначайте цену. Назначайте! Сто тысяч! Сто тысяч! Двести тысяч! Двести тысяч! Триста тысяч! Триста тысяч! тысяч! она красивая, Мухан, как цветок лотоса. Правда, плачет настоящим жемчугом. А я-то знаю ему цену. Юсуф, послушай. Сколько бы ты дал за эту принцессу? Я бы? Да ничего не дал Мне не нравятся плачущие девчонки. Я люблю девчонок, которые смеются. Но ведь она королева жемчуга. Ну что? Видишь, чтобы получать жемчуг, он её всё время заставляет плакать, бьёт хлыстом, заковал в цепи. Тошно смотреть. Как жалко девочку. А что если... Слушай-ка, принцесса! Попробуй засмеяться! Ты слышишь меня? Попробуй засмеяться! Эй, эй кто там советует моей принцессе смеяться? Берегись, я убью тебя! Я убью тебя, негодный мальчишка! Пошел прочь! Пошел прочь. Гоните его! Гоните его. Лерзкий мальчишка! принцесса! Не смей смеяться, не смей смеяться! Девочка, если не хочешь, чтоб тебя били, смейся, смейся! Вот так, Смотри, теперь вместо жемчуга из ее глаз падают цветы. О, горе мне, горе, чтоб тебя шайтан забрал. Откуда ты только взялся, паршивый мальчишка? О, мой жемчуг, мой жемчуг, мои деньги, горе мне, горе. Оказывается, оказывается, жемчуг из нее нужно выбивать кнутом. Да нет, нет. А где же, где же жемчуг? Сейчас, О, сейчас. Цветы. Нам не нужен плачь, плачь, негодная девчонка. Ой, тебе. Ой, Плачь, плачь. Бей, бей! Сколько хочешь, бей. Не буду больше плакать. Не буду, не буду. Молодчина, девочка. Сейчас я распутаю твои цепи. Вот Так. Так. Давай руку. А теперь бежи. Куда? Махан, бежи. Так. Куда ты? А я вовсе не принцесса. Я дочка булочника. Я сама всегда месила тесто, сажала в печь сладкие булочки. Однажды отец побил меня за то, что я сожгла булки. Побил и выгнал за дверь. Я стояла на улице и плакала. В первый раз в жизни плакала. И тут около меня остановился какой-то старик. Потом оказалось, что он золотых дел мастер. Он нагнулся, и стал подбирать что-то у моих ног, разглядывать меня и расспрашивать. Ну, разве я знала, что у меня жемчужные слёзы? У отца было много долгов, а денег совсем не было, и он продал меня этому старику. Старик красиво одел меня, хорошо кормил, но каждый день после ужина закрывал окна и двери и сильно-сильно бил, чтобы я плакала. Он быстро разбогател. Так быстро, что падишах призвал его и заставил во всём сознаться. И тогда меня взяли во дворец падишаха. Ой, там было хуже, чем у старого мастера. Падишах всё время воевал, ему нужно было очень много денег, и меня били по три раза в день. Как-то падишах проиграл битву, и враги разграбили его дворец, а меня продали купцу. Тому, тому самому. Да-да. А? а мы тебя украли. Мы украли. Ну что ж, принцесса, нет, нет, я буду тебя звать мисс Сладкая Булочка. Мисс Сладкая Булочка, мне нравится. Ну ладно, отдохнули, теперь давайте-ка спускаться дальше по моему дереву. Я пойду первым, Мохан следом за мной, а ты, Сладкая Булочка, иди за Моханом и помогай ему. И ты теперь тоже наш товарищ. Хорошо. Если мы не станем помогать Мохану, ему придётся плохо. Видишь, у него только один палец. Ой, бедный Мох! тебе должно быть очень трудно лезть. А, от лазанья по этому дереву у меня руки стали зудеть. Но иногда мне кажется, что это растут новые пальцы. Полезай. Полезай. Огненовитесь. Тут что-то такое. А ну-ка, Мохан, дай мне фонарик. Сейчас. На, возьми. Ты молодец, что захватил его. Ага. Тут прибита огромная толстая доска. Прямо к ветке. Смотрите-ка, огненные буквы на ней так и горят. Берегись, ни шагу дальше. Это город змей. Ой, я очень боюсь змей. Уйдемте, пожалуйста, уйдемте отсюда подальше. Правильно, я тоже боюсь змей. Нет, нет, останемся. Надо же нам посмотреть, что это за город. А вот и ворота. Постучимка посильнее. Дорога жизнь! Нет, недорога! Откройте! Ну что ж, я вас предупреждал. Лучше бы вам не входить. Но уж коли вошли, проходите скорее. Я должен запереть ворота.